Возвратившись в швар в конце 1867 года, он в следующие за этим годы предпринял ряд паломничеств вместе со своим покровителем, впоследствии хозяином храма Матхуром Бабу. В первые месяцы 1868 года он увидел город Шивы, Пенарис и священное слияние Ганги и Джамны в Аллахабаде, И в Риндаван, этот благоухающий букет легенд, эту песнь песней, жемчужину из пасторального Романцеро Кришны. Легко вообразить себе его восторг, его опьянение. При переправе через Гангу, открывшейся его взгляду бинарис этот золотой город, показался ему не городом, построенным из камней, подобно небесному Иерусалиму, сгустком божественного духа. На полях сожжения покойников в священном городе он увидел божественную мать и Шиву, его белое тело, его спутанные волосы, Шиву улыбающегося, всегда готового прийти на помощь, склоненного над погребальными кострами у изголовья его детей. Встретив на исходе дня у берегов Джанны стадо с пастухами, он пришел в неописуемое волнение и кинулся вперед с криком «Кришна! Где Кришна?». Но если он не увидел Бога, то он увидел во время этих путешествий нечто другое, имеющее для нас, людей Запада, большее значение и более глубокий смысл. Он познакомился с человеческой нуждой. В экстатическом полусне, в котором он жил до этого времени, в золоченной скорлупе святилище, пышные волосы кали скрывали ее от его взоров. Прибыв в Деогар со своим богатым спутником, он увидел, что тамошние жители санталы, почти голы, измучены умирают от истощения. Он остановил всех сопровождавших его и просил объяснить ему, что это значит. Ужасный голод свирепствовал в стране. Тогда он сказал Матхуру Бабу, что надо накормить этих несчастных, вымыть их и одеть. Матхур Бабу возразил, что его богатств не хватит для облегчения всех нуждающихся мира. Тогда Рамакришна заплакал, сел среди этих голодающих и заявил, что он не двинется с места и разделит их участь. Крезу пришлось исполнить желание своего друга-жреца.